Глава 24. Бутылка вина. Что касается Теодора Рексола, которому предстояло поймать преступника снаружи, он поспешил как можно быстрее выбраться из винных погребов, поднялся на первый этаж, прошел через внутренний двор отеля, затем через арку и вышел на Солсбери-Лейн. Теперь, принимая во внимание огромные размеры Гранд-Вавилона, Этот путь составлял почти четверть мили, включая множество лестниц, около двух десятков поворотов и несколько темных переходов, где в тот поздний час не горел ни один огонек. Поэтому ожидать, что Рексел одолеет все это менее чем за пять минут, было бы слишком наивно. Фактически прошло шесть минут, прежде чем он добрался до Солсбери-Лейн. Его задержал подвыпивший постоялец, заблудившийся в коридорах и решивший задать несколько неуместных вопросов. Как известно, в верхней части Солсбиро-лейн есть крутой короткий поворот. Рекс, унесшийся во весь дух, свернул за угол и буквально врезался в полицейского, того самого, что недавно столь любезно одолжил Жюлю спичку. Настроение у стража порядка, однако, теперь было куда менее благодушным. «А ну, стоять!» – выкрикнул он, мгновенно насторожившись при виде мужчины без шляпы, в вечернем костюме, бегущего во весь дух. «Это что еще такое? Куда это вы так торопитесь?» И он решительно схватил Рексола за плечо, пристально вглядываясь ему в лицо. «Послушайте, офицер!» — спокойно произнес Рексол, «Не до шуток. У меня нет времени». «Прошу прощения, сэр!» — буркнул полицейский, неохотно отпуская его, хотя и с плохо скрытым раздражением. Рексолу было позволено идти дальше. План миллионера состоял в том, чтобы спуститься во дворик под окном с помощью лестницы, спрятаться за удобным выступом кирпичной кладки и дождаться, пока некий мистер Том Джексон проникнет в подвал. Он ловко перелез через ограду, принадлежавшую, впрочем, его же собственному отелю. И уже осторожно спускался по лестнице, когда вдруг грубая рука схватила его за воротник и рывком оттащила назад. Дело было в том, что Рекселл не обратил должного внимания на полицейского. Тот, заподозрив неладное в поведении миллионера, бесшумно последовал за ним по переулку. Увидев, как он перелезает через ограду, страж порядка пришел в полное боевое настроение. И результатом стала позорная поимка самого Рекселла. Напрасно тот возмущался, объяснял, ругался. Упрямый полицейский согласился лишь на одно — Рексел должен был вернуться с ним в отель и доказать, что он тот, кем себя называет. Если Рексел действительно окажется владельцем Гранд-Вавилона, тогда хорошо, он принесет свои извинения. У Теодора не было выбора. Пришлось согласиться. Доказать свою правоту у миллионера заняло всего несколько минут. После этого Рексол, раздраженный, вернулся к ограждению, а полицейский отправился дальше по своему маршруту, надеясь встретить напарника и поболтать с ним. Тем временем наш знакомый Жюль, совершенно не ведая о перепалке, происходившей снаружи, и не подозревая о смертельной опасности, в которой находился, уже был в погребе. Он успел туда попасть еще до того, как Рексол впервые достиг ограждения. И счастливейшим образом для взломщика момент, когда он покидал подвал, совпал с тем временем, когда владелец отеля был занят подтверждением своей личности. Когда Рексел снова спустился в Солсбери-лейн, он заметил на расстоянии около 50 ярдов фигуру, направлявшуюся к набережной. Мгновенно миллионер догадался, что это Жюль, и понял, что вмешательство полицейского стоило ему решающего момента. Рексол бросился в погоню, и Жюль, услышав шаги, тоже пустился на утек. Бывший метродотель, двигаясь с поразительной легкостью, рванул к стене набережной, и к полному изумлению Рексела одним прыжком перелетел через парапет, будто прыгнул прямо в реку. «Неужели самоубийство?» – воскликнул Рексел, подбегая к темзе. Но через мгновение послышалось шипение и фыркание парового катера. Жюль, стало быть, вовсе не собирался умирать. Когда Рексел пересек проезжую часть, то успел увидеть лишь трубу катера, вынырнувшего из-под стены набережной. Судно резко взяло курс к середине Темзы и направилось в сторону Лондонского моста. Над рекой расстилался густой туман. Рексел был бессилен. Хотя это уже второй раз, когда миллионер оказался перехитрен в стенах собственного отеля, сперва Рока, теперь Жюлем, он не мог винить себя за нынешнюю неудачу. Всему виной стало вмешательство постороннего и простое невезение. Поэтому Рексал не позволил случившемуся испортить себе сон той ночью. На следующий день владелец «Гранд Вавилона» отыскал принца Ариберта, с которым у них теперь установились отношения самой откровенной и искренней дружбы, и рассказал ему обо всем, что произошло накануне ночью, и особенно о покушении на бутылку «Романе Канти». «Я полагаю, вы ужинали вчера с принцем Евгением?» – предположил Рексол. «Да», – кивнул Ариберт. «И как ни странно, на столе действительно была бутылка «Романе Канти», превосходного вина, которое Евгений обожает». «А сегодня вы снова будете с ним ужинать?» «Вероятнее всего. Боюсь, сегодня наш последний день здесь». «Евгений желает вернуться в Позен ранее утром». «Вам не приходило в голову, принц?» – произнес Рексел. «Что если бы Жюль сумел отравить вашего племянника, он, вероятно, отравил бы и вас?» «Ха-ха-ха, я не подумал об этом», – рассмеялся Ариберт. «Но, по-видимому, вы правы». Похоже, что добиваясь своей цели, Жюля нисколько не заботится о том, кому еще может случайно навредить. Однако теперь нам кажется, нечего опасаться. Вы знаете про ту бутылку и можете немедленно избавиться от нее. Однако у меня нет таких намерений, — спокойно возразил Рексол. Если принц Евгений пожелает, как обычно, заказать романе Канти за ужином, я полагаю, ему будет подана именно эта бутылка. — Значит, вы хотите нас отравить вопреки нашей воле? — усмехнулся Ариберт. «Отнюдь нет», — Рексел улыбнулся. «Я намерен раскрыть сообщников Жюля в моем отеле. Я уже навел справки о виночерпии, некоем Хаббарде. И не кажется ли вам странным, что именно сегодня мистер Хаббард лежит в постели больной? Как мне сообщили, он страдает от сильного желудочного отравления, начавшегося ночью. Сам он утверждает, что не знает, откуда оно взялось». Его место сегодня займет помощник. Совсем юнец, но говорят довольно толковый. Разумеется, мы будем за ним наблюдать. Минутку, перебил принц Альберт. Я не совсем понимаю, как именно вы считаете, должна была осуществиться попытка отравления. Бутылку сейчас исследует специалист, пояснил Рексел. С поручением удалить как можно меньше вещества, которое Жуль нанес на край ее горлышка. «Днем бутылку тайно вернут на прежнее место. Я полагаю, что когда вино наливают, оно захватывает часть яда, очень сильного, и потому становится смертельным, едва попав в бокал. Но ведь слуга, подающий вино, должен был бы вытереть горлышко. Возможно, но не слишком тщательно. К тому же часть яда нанесена с внутренней стороны края, так что стереть его полностью почти невозможно. Да и кто поручится, что он вообще не забудет протереть бутылку?» «Принцу Евгению за столом всегда прислуживает Ханс», — произнес Ариберт. «Это честь, которую старый верный слуга оставляет исключительно за собой». «Но предположим, что Ханс...» — Рексел осекся. «Ханс — сообщник. Дорогой Рексел, это совершенно невозможно!» — решительно возразил принц. Тем вечером принц Риберт ужинал со своим племянником в великолепной столовой королевских апартаментов. Ханс, как всегда, лично прислуживал им за столом а прочие слуги приносили блюда только до двери. Ариберт нашел Евгения мрачным и молчаливым. Накануне, после неудачной встречи с Сэмпсоном Леви, он в отчаянии пригрозил покончить с собой, так, чтобы это выглядело несчастным случаем. И Ариберт вынудил его дать слово чести не делать этого. «Какое вино изволит его высочество?» – мягко спросил старый Ханс, когда подали суп. «Херис», – коротко ответил Евгений. «А потом, может быть, Романе Канти?» Осторожно, уточнил Ханс. Ариберт резко поднял глаза. «Нет, не сегодня. Сегодня я попробую сельяри», — отрезал Евгений. «А я, пожалуй, возьму все-таки конти, Ханс», — добавил Ариберт. «Оно мне больше по вкусу, чем шампанское». Прославленное и непревзойденное бургундское вино подали к жаркому. Старый Ханс бережно принес бутылку в плетеной корзине вставил штопор с математической точностью и вытащил пробку, предлагая ее на осмотр хозяину. Евгений кивнул и велел поставить бутылку на стол. Ариберт наблюдал с мучительным вниманием. Он не мог поверить, что Ханс способен на предательство. И все же слова Рексела тревожили его. В этот момент принц Евгений, наклонившись через стол, негромко произнес. «Ариберт, я беру свои слова обратно. Заметь, я беру их обратно». Ариберт отрицательно покачал головой, не отводя взгляда от Ханса. Старый слуга машинально провел салфеткой по горлышку бутылки и налил в бокал. Ариберт дрожал всем телом. Евгений поднял бокал и поднес его к свету. «Не пейте!» – тихо сказал Ариберт. «Это вино отравлено!» «Отравлено?» – воскликнул принц Евгений. «Отравлено, ваше высочество!» С глубоким изумлением и тревогой повторил старый Ханс, хватая бокал Невозможно, ваше высочество, я сам открыл бутылку Никто другой к ней не прикасался, пробка была цела Говорю вам, оно отравлено, твердо произнес Ариберт Простите, старика, ваше высочество, сказал Ханс Но утверждать, что это вино яд, значит обвинять меня в убийстве Я докажу, что это не так, я выпью его Он поднял бокал к дрожащим губам В тот миг Ариберт понял, что Ханс, по крайней мере, не сообщник Джуля. Вскочив с места, он выбил бокал из рук слуги. Стекло с легким звоном разбилось. Часть осколков осыпала стол, часть упала на пол. Принц и верная слуга смотрели друг на друга в ужасе и молчании. Раздался едва различимый шум, и Ариберт обернулся. Тело принца Евгения обмякло и склонилось вперед, повиснув на левом подлокотнике кресла. Руки безвольно свисились. Глаза были закрыты. Он был без сознания. "Ханс", прошептал Риберт. "Ханс, что с ним?"